27 Сердце Кьяры бешено колотилось. Только бы они меня не хватились. Вихрем пронеслось в мозгу. Если бы среди вестников по-прежнему был Алиф, теперь проявлявший к ней излишнее внимание, ее отсутствие было бы обнаружено сразу. Но по счастливой случайности... Мастер Клинка после церемонии подозвал Калиста к себе и дал ему какое-то поручение, поэтому тот спустился с Талийского холма немного раньше остальных. И это было большой удачей, позволившей Кьяре незаметно отстать от своих и, спрятавшись за одной из белых мраморных колонн, пропустить мимо последних светлых, покидавших храм и остаться в коридоре в одиночестве девушка судорожно вдохнула, пытаясь успокоиться унять бешено стучащую в висках кровь и прислушалась звук шагов и приглушенные голоса вестников удалялись надо действовать сейчас убеждала она себя, но ноги словно приросли к полу и не желали сделать ни шага. «Миг, закованный в цепи, ждет кары темных в подземном мешке, и его единственный шанс на спасение сейчас — в твоих руках! Ну же, давай!» Собрав волю в кулак, она выскользнула из-за колонны и, что было сил, припустила в обратную сторону. Коридор Пентаклей начинался за вторым поворотом. Влетев в него... Кьяра на ходу отсчитала седьмую звезду Ильтаира слева, и, бросившись к ней, принялась ощупывать Пентакль дрожащими от волнения руками. Сначала у нее ничего не получалось. Идеально подогнанные грани камня сливались в единое целое и, казалось, ничем не отличались друг от друга. Но она не оставляла попыток, и в какой-то момент... Навершие звезды под ее пальцами неожиданно поддалось и словно втянулось в плоскость камня. И тотчас же в центре пентаграммы открылась небольшая ниша, в темноте которой угадывалась ржавая железная скоба, вделанная в камень наподобие ручки. Кьяра облегченно выдохнула. Все было именно так, как рассказывал верховный жрец. Запустив руку в углубление, она схватилась за полоску металла и попыталась повернуть ее вертикально, но абсолютно безуспешно. Упрямая скоба словно окаменела. Чуть не плача от обиды, Кьяра вцепилась в нее обеими руками и навалилась всем телом, силясь провернуть непослушный механизм. Неожиданно ручка поддалась, но правую ладонь при этом резанула болью. Кьяра отдернула руку, но хитрый механизм уже пришел в движение, и облицовочная каменная плита, вместе с украшавшей ее звездой Ильтаира, запала в стену и отъехала в сторону, открывая темный провал. На ладони яры красовался тонкий порез, на котором уже выступило несколько капель крови. Ранка была глубокой, но противно соднила. «Какая же я неловкая!» Сжав ладонь, чтобы остановить кровотечение, раздраженно подумала Кьяра и робко заглянула в открывшуюся нишу. Углубление было небольшим. Видимо, в ширину стены — Между двумя идущими параллельно друг к другу коридорами Кьяра нырнула внутрь. Напротив угадывались контуры точно такой же облицовочной плиты, как та, что отъехала в сторону, открывая проход. С трудом нащупав на ней в темноте железную скобу, Кьяра нажала осторожно, стараясь на этот раз Не поранится обезъеденный ржавчиной металл, но ручка с этой стороны поддалась на удивление легко. Она еле успела отшатнуться, когда плита поддалась и, подобно первой, отъехала в сторону. Услышав шорох за спиной, Кьяра резко обернулась и успела увидеть, как, закрываясь, встает обратно в проем кусок стены. Получается. Открывая одну дверь, ты автоматически закрываешь другую, чтобы никто не смог пройти следом за тобой. Очень предусмотрительно. Автоматически отметила она про себя, одновременно оглядываясь по сторонам. Этот коридор был точной копией того, который она только что покинула, с той лишь разницей, что на его стенах в ряд друг напротив друга были высечены звезды Аусеклиса. одна из них стоило ей покинуть нишу с тихим шорохом встала на свое место, закрыв соединявший коридор и проход словно его и не было было тихо значит темные вестники как и светлые Уже успели покинуть храм, и скоро вслед за ними пройдут верховные жрецы. Яра начала торопливо спускаться по коридору. Если их конструкция аналогична, впереди должен был начаться ряд колонн, в нишах, за которыми так удобно прятаться. Она не ошиблась. Поддерживавшие перекрытие каменные столпы оказались на своем месте — Правда, здесь они были выполнены из черного мрамора, поэтому укрыться за одними из них оказалось еще легче. То ли от холода, то ли от волнения к Яру начала бить мелкая дрожь. К тому же боль в руке почему-то не желала униматься, а наоборот усилилась и из соднящей превратилась в неприятно дергающую. Но поставить блок Кьяра не могла. Использовать силу нельзя было ни в коем случае, да и обработать ранку, доставлявшую столько неудобств, было нечем. Оставалось только постараться не обращать на нее внимания, что она и сделала. Внезапно раздался звук шагов, гулко, разносившийся по пустому коридору, Кьяра вжалась в стену и замерла, затаив дыхание. Шаги приближались. Сначала она увидела длинную тень, потом почувствовала ореол силы, чуждой, незнакомой и такой, мощной, что от страха навалившегося каменной глыбой у нее закружилась голова. Мимо нее... Грациозной тенью проплыла облаченная в черную мантию женская фигура. Верховная жрица Аусеклиса была величественна и прекрасна, как богиня. Идеально правильный овал лица в обрамлении каскада из сине-черных волос, белая бархатистая кожа. Красиво очерченная линия губ и зеленые глаза, словно сияющие изнутри. К яру на мгновение окутал исходивший от нее легкий пьянящий аромат. Девушка застыла истуканом, провожая глазами проходившее мимо божество. Миг криком отчаяния взорвалось в мозгу. «Еще мгновение, и будет поздно. Он останется в руках темных, и его казнят». Что-то вытолкнуло ее из укрытия и бросило вперед. Что-то, помимо разума, помимо воли, заставило протянуть руку и коснуться плеча жрицы лишь на долю мгновения. Та успела обернуться и к яру обожгло вспыхнувшее в зеленых глазах золотое пламя. Тенью сознания промелькнула мысль, что этот взгляд ей никогда не забыть, а потом геммак яры полыхнула огнем так что ослепительная вспышка на мгновение затмила разум, а энергетический фон вокруг верховной жрицы скрутила спиралью словно судорогой боли. Глаза темной расширились от ужаса. Защищаясь, она инстинктивно подняла руку, и в этот момент спираль будто взорвалась изнутри, и освобожденная энергия обрушилась на жрицу Аусеклиса, погребая под собой, выпивая силу, гася искру, опустошая. Темная... Глухо и жалобно вскрикнула, пошатнулась и без чувств осела на каменный пол. С минуту Кьяра стояла, судорожно ловя ртом воздух и борясь с желанием позвать на помощь. Черные волосы жрицы разметались по полу, и кипенно-белое лицо казалось неживым. Она жива, она в порядке, и я только поставила блок, но она очень, очень сильная. И поэтому все получилось так, но от этого не умирают, она поправится, с ней все будет хорошо, убеждала себя Кьяра, не замечая катящихся по щекам слез. Ее вывел из ступора шум, раздавшийся вдалеке. Она встрепенулась, испуганной птичкой, и опрометью бросилась прочь. Бежать было трудно. Ноги словно налились свинцом и не желали двигаться. В голове звенело, и все вокруг виделось словно сквозь мутное стекло. Дышать становилось тяжело. Казалось, воздух обжигал легкие. Я ударила слишком сильно. Наверное, это энергетическое истощение. Может, я вообще не смогла поставить блок, и такой мощный дар просто выпил меня дочисто. Проносились в голове обрывки мыслей, но перед глазами услужливо всплыл образ распростертого на полу тела и она отчетливо поняла, что блок поставить ей все-таки удалось. В ушах странно шумела, она сама не заметила, как с бега перешла на шаг, а теперь и он давался ей с трудом. Она пошатнулась, и чтобы не упасть, оперлась о каменную стену коридора и едва не закричала в голос. Правая рука взорвалась болью. Она мутными глазами посмотрела на свою ладонь, и в неверном свете факелов ей показалось, что ранка приобрела какой-то странный зеленоватый оттенок, а все пальцы распухли так сильно, что она с трудом могла их согнуть. Вдалеке из коридора позади раздался громкий возглас, топот бегущих ног, а потом. Тишина словно взорвалась изнутри шумом возбужденных людских голосов. Теперь счет шел на мгновение. Заветная плита была уже совсем близко. Пересилив себя, Кьяра попыталась шагнуть, но ноги ее подкосились, и она рухнула на пол, попутно задев рукой держатель факела — который в ответ громко звякнул, ударившись о стену. Надеясь, что в царившем в коридоре шуме этого никто не услышал, Кьяра закусила губу и упрямо поползла к заветной плите. Главное — перебраться на свою половину, а там меня обязательно найдут и помогут. Осталось совсем чуть-чуть. Вот и плита. Нужно только... Нажать. Она рывком потянулась к лучам восьмиконечной звезды, но это усилие стоило ей слишком дорого. Она почувствовала, что не может вздохнуть. Кьяра захрипела, пытаясь протолкнуть непослушный воздух в легкие, но в глазах у нее окончательно потемнело, и она рухнула навзничь без движения. Почти сразу после этого служившая дверью плита пришла в движение, отъехав в сторону, и в коридор проскользнула закутанная в плащ серая тень. С мгновения она прислушивалась к звукам голосов, раздававшимся в отдалении. Потом молниеносно опустилась на корточки рядом с Кьярой. Длинные белые пальцы обхватили запястье девушки, прощупывая пульс. «Мертва!» Перейдя на второе зрение и окинув взглядом тело яры, удовлетворенно кивнул карающий. Он наклонился и, дернув за цепочку, сорвал гемму с шеи неподвижно лежащей девушки, потом достал из кармана и бросил на пол рядом с ней другой амулет. Затем поспешно поднялся на ноги и бесшумной тенью втек в нишу потайного прохода. Плита с тихим шелестом встала на место, закрыв черный провал, и коридор октограмм вновь опустел. Лишь застывшим темным пятном Осталось лежать на полу тело Киары. И вдруг, нарушив воцарившуюся в коридоре торжественную неподвижность, в очерченный факелом зыбкий круг света метнулась еще одна тень. Тонкие изящные ладони птицами запорхали над распростертым на полу телом, и из них золотыми нитями — потянулись к застывшей плоти ниточки энергоканалов. «Ну же, девочка моя, давай, очнись!» Бормотали тонкие, сейчас почти бескровные губы, пока руки ловко и умело продолжали сплетать нити силы в непостижимо сложный узор. «Я вижу». Противоядие уже начало действовать. — Почему же ты не приходишь в себя? Неужели доза оказалась слишком большой? Кьяра, во имя Ильдаира, прошу тебя, возвращайся! Целительница так увлеклась и погрузилась в работу, что услышала приближающиеся шаги только тогда, когда они загрохотали совсем рядом. Она метнулась к плите, и под ее ловкими пальцами потайная дверь сейчас же начала уходить в сторону. Нагнувшись, она подхватила неподвижно лежащую яру и попыталась подтащить ее к нише, но из-за поворота коридора вынырнул свет факела, лишь немного опережая несшего его в руке человека, и Исидора, выпустив тело яры, В последний момент успела нырнуть в проход и закрыть за собой плиту. Целительница прижалась раскаленным лбом к камню, с трудом сдерживая слезы бессилия. Свою колисту она все-таки не спасла. Но, может быть, это и к лучшему, учитывая, что девушку только что, без сомнения, Нашли темные, ей лучше не возвращаться оттуда, куда она не по своей воле безвременно ушла. Судя по всему, план пантифика сработал, и о том, что сделают взбешенные таны с посмевшим навредить их жрицы, претарам, страшно было даже подумать, пусть лучше так. Я сделала все, что смогла. Попыталась Исидора успокоить, воющую от отчаяния душу, и вытерла слезы. Она поднялась на ноги и пошла по коридору, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Ее колисту в любом случае было уже не вернуть, а сейчас следовало подумать о себе и покинуть это место как можно скорее, чтобы не навлечь на себя подозрения. Кортеж темного клана, как всегда, расположился у подножья Талийского холма, на примыкавшей к нему почти вплотную улице Ружд. Охрана, слуги, экипажи, лошади — Традиционно ожидали здесь участвовавших в церемонии великих танов, вестников и, конечно, верховную жрицу. Именно тут, на западном склоне, находились врата Аусеклиса, через которые верхушка темного клана входила в храм и покидала его после церемонии. Располагались они ровно с противоположной стороны холма от Ильтаира, предназначенных для понтифика и его свиты. Между ними находилась центральная лестница, которая вела к главному входу в храм и по которой сейчас, по завершении церемонии, рекой стекала вниз людская толпа. На фоне безоблачного и оттого безгранично высокого ночного неба Были отчетливо видны факелы двух костров, гордо вздымавших ввысь бездымное пламя. Они пылали у самой оконечности крыльев нефов. И отсюда, снизу, казалось, что ряды каменных колонн в портиках завершаются огненными столпами. Алые трепещущие языки пламени плясали и вокруг огромного купола, венчающего центральную часть храма, опоясывая его наподобие короны и знаменуя успешное завершение главной церемонии ночи Йоль. По традиции светлые и темные вестники брали огонь, зажженный жрецами великих начал, И несли в центральную залу, сердце храма. Здесь юные одаренные по цепочке от конца к началу передавали друг другу священное пламя, и затем шедший первым клирик Итан одновременно подносили его к двухчастному алтарю. И тогда воли Ильтаира и Аусеклиса. На нем вспыхивало изначальное, созидающее пламя. По хитро сконструированной системе труб оно возносилось на крышу здания и огненным кольцом опоясывало купол, олицетворяя собой новый виток круга жизни, подаренный миру богами. По завершении церемонии Свита обычно покидала храм, а верховные жрецы еще на некоторое время оставались в святилищах Ильтаира и Аусеклиса в одиночестве, дабы совершить таинство особого обряда, дававшего им, избранным богами, возможность поговорить с высшими и попросить их помощи и благословения. Члены совета, почти в полном составе, присутствовавшие сегодня в храме, уже давно спустились к подножию холма, почти сразу. За великими танами последовали вестники, и теперь кортеж ждал лишь возвращения верховной жрицы, чтобы тронуться в обратный путь. Казалось, все шло так, как и должно было идти. Но Райна снидала не непонятное беспокойство. «Ее долго нет», — барабаня пальцами по запотевшему стеклу экипажа, произнес он. «Ты ошибаешься. Вестники покинули святилище не так давно, а ведающая ведь должна и спросить благословения предвечного на церемонию слияния аур. Это требует времени», — тонко улыбнулась сидевшая напротив Ида, — и, наклонившись, ободряюще сжала его руку. Но у нее все получится, я уверена. Райн благодарно кивнул, но глубокая морщинка, залегшая между его бровей, не разгладилась. Рассудком он понимал, что сестра была права, и задержка ведающей вполне объяснима. Но странное предчувствие... Холодным дыханием, обжигавшая душу, не желала прислушиваться к голосу разума. Внутри, скручиваясь тугой пружиной, нарастало напряжение, и вскоре бездействие стало для него просто невыносимым. Резким движением открыв дверцу экипажа, ищущий спрыгнул на припорошенную снегом мостовую. «Райан, куда ты?» крикнула ему вдогонку Ида. «Немного пройдусь, разомну ноги!» — ответил он и, не оборачиваясь, зашагал мимо стоявших вдоль дороги карет и носилок. В святилище никто и ничто не посмеет угрожать верховной жрице Аусеклеса. На ходу успокаивал он себя. Ведущий от него коридор я сам тщательно проверил. И там совершенно точно не осталось ни одной живой души. Попасть внутрь можно только через врата, которые находятся под постоянной охраной. Все под контролем. Ничего непредвиденного просто не может произойти. Но необъяснимое ощущение надвигающейся опасности продолжало тисками сжимать сердце. Райан дошел до врат. Окинул угрюмым взглядом четверку дежуривших у закрытых створ стражей, постоял немного, борясь с желанием немедленно подняться обратно в храм и убедиться, что сады все в порядке. Но нарушать уединение верховной жрицы во время священного общения с высшим было немыслимой дерзостью, и Райан, тяжело вздохнув, неуверенно пошел назад. Вскоре он услышал за спиной торопливые шаги. Мэтт Райан, что случилось?» — догнал его взволнованный окрик Бернара. Бывший ученик, а теперь полноправный тан, сопровождавший кортеж великого темного клана в числе отряда ищущих, почти бежал за ним следом. «Не знаю...» — остановившись сквозь зубы, процедил Райан и уже собрался по полной... Отсчитать подчиненного за нарушение субординации и дисциплины, как рванувшая изнутри боль буквально пригвоздила его к месту. Лишь через мгновение он осознал, что ощущает чужое чувство, и это не его тело сейчас полыхает огнем. «А, да! Нет!» Вместе со вздохом ужаса вылетели слова, и, сорвавшись с места, он бросился обратно к вратам. С размаху врезавшись в тяжелую кованую створу, он оттолкнул ее в сторону и, стремглав, побежал по коридору. Плавно забиравшая вверх подземная галерея завершалась поворотом, за которым следовал еще один прямой, полого поднимавшийся участок — Снова поворот, и коридор сделал еще один виток, закручиваясь наподобие гигантской спирали. Райан несся так быстро, что остановился лишь в последний момент, едва не споткнувшись, а лежащее на полу тело Верховной Жрицы. Рухнув на колени, Райан обнял Аду, поднял с холодного камня и подхватил на руки. Прижав к себе... Почувствовал биение сердца и облегченно выдохнул, поняв, что она жива. А потом, перейдя на внутреннее зрение, окинул взглядом ауру, и внутри у него словно что-то оборвалось. Привычный рисунок изменился до неузнаваемости. Он смотрел и не веря своим глазам видел ауру обычного человека не имеющую ни малейших следов дара мозг его еще пытался осознать эту информацию, а руки уже поспешно формировали восстанавливающее плетение не так дай лучше я Услышал он срывающийся от волнения голос, и рядом с ним на колени опустилась Ида. Он не слышал звука ее шагов, не слышал голосов, спешащих по коридору снизу людей. Он вообще ничего не слышал сейчас. Что с ней, Ида? Как это могло произойти? Кто мог сделать с Саурой такое? Непослушными губами прошептал Райан. Бледная и сосредоточенная целительница прощупывала сканирующими плетениями бесчувственное тело ведающей. Физически она в порядке, просто очень слаба. Но ментально... Ида судорожно вздохнула и, словно подавившись продолжением, лишь молча покачала головой. С губ ады сорвался слабый стон. Исковавшее ищущего оцепенения мгновенно опало, как осыпавшееся осколками стекло. Словно очнувшись, он вдруг вспомнил, что еще раньше, мельком, отметил донесшийся издалека странный шум, нарушивший мертвую тишину подземных галерей. Он вначале не придал этому значения, но сейчас встрепенулся, как почуявший добычу зверь. «Кто бы это ни был, он, возможно, все еще здесь», — пробормотал Райан и, вскочив на ноги, бросился вверх по коридору. Ищущий понял, что не ошибся, когда, пробежав следующую галерею, свернул в коридор октограмм. В дальнем его конце угадывался силуэт неподвижно лежащего человеческого тела. В два прыжка он оказался рядом. Скомканный белый плащ с вышитой золотом эмблемой светлого вестника. Бледное бескровное лицо, разметавшиеся по плечам длинные каштановые волосы. Распростертое на полу тело принадлежало совсем еще юной девушке и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что она мертва. Перешагнув через труп, Райан побежал дальше, вверх по коридору, уверенный, что преследует врага по пятам. Но одна подземная галерея сменяла другую, и нигде не было ни души. Он поднялся до самого святилища, но двери его, как и положено по окончании церемонии, были закрыты, причем самой верховной жрицей, так как активировать стоявший на них защитный контур могла только она. Разочарованному ищущему не оставалось ничего другого, как поплестись назад. Снизу из спирали коридоров — Доносилось бряцание оружия, топот под множество ног и громкие голоса. Охранявшие кортеж бойцы и члены совета, Все сейчас пытались найти преступника, осмелившегося поднять руку На верховную жрицу темного клана. Но только он уже знал, что это бесполезно совершившему это чудовищное, непоправимое зло, удалось скрыться, и ему некому отомстить и некого покарать. Райан спускался вниз на негнущихся ногах, не зная, как посмотрит Адди в глаза. Он шел, не разбирая дороги, пока в коридоре октограмм не наткнулся на Иду, сидящую над телом вестницы. Рядом, прислонившись к стене, стоял почему-то бледный, как смерть, Бернар и не сводил с мертвой девушки остановившегося взгляда. — В верхних галереях... — пусто, — мрачно сообщил Райан и добавил, кивнув на светлую. — Я не нашел никого, кроме нее. Но эта находка, увы, нам ничем не поможет. Какую бы роль она ни играла в сегодняшней трагедии, ее тело уже начало остывать. Целительница молчала, пристально смотря куда-то, и, глянув ей в лицо, ищущий с удивлением увидел, что Ида грустно улыбается. «Не делай поспешных выводов, Райан!» Наконец негромко произнесла она. «На самом деле ты уже нашел все, что искал!» Проследив за ее взглядом, ищущий увидел, как вдруг шевельнулась безвольно лежавшая рука вестницы, А потом ее веки неожиданно дрогнули, и она открыла глаза. Продолжение следует. Над книгой работали исполнитель Сергей Колбинцев, звукорежиссер и композитор Петр светличный.